Ангел. Беринильда так побледнела, что Фелия и тетушка Розлина подхватили ее под руки, боясь обморока. Тем не менее, она тут же с олимпийским спокойствием стала давать им распоряжение. Запомните, по ту сторону двери нас ждут стервятники. Не отвечайте ни на какие вопросы. И остерегайтесь выходить на свет. С этими словами Беренильда вынула свой ключик, разукрашенный драгоценными камнями. Когда щелкнул замок и открылась дверь, они все втроем оказались перед возбужденной толпой. Передняя была забита жандармами и придворными. При виде открывшейся двери все они смолкли и уставились на Беренильду. В их глазах горело злорадное любопытство, и тут же градом посыпались вопросы — «Мадам Беренильда, нам сообщили, что вся ваша семья погибла на охоте. Неужели репутация драконов, как несравненных охотников, оказалась дутой? Почему вас не было с ними? Говорят, только вчера между вами произошла размолвка. Не значит ли это, что вы предчувствовали такой печальный исход? Весь ваш клан исчез. Как вы считаете, ваше место при дворе по-прежнему легитимно?» Растерянная Офелия слушала все эти злорадные вопросы, не видя тех, от кого они исходили. Фигура Беренильды, стоявшей в дверном проеме, мешала обзору. Ата бесстрашно встречала эти наскоки в ожидании Торна, не произнося ни слова. Офелия съежилась, услышав вопрос какой-то женщины. «Ходят слухи, что вы прячете у себя чтицу Санимы. Не находится ли она здесь, в этих апартаментах?» «Почему вы не представили ее нам?» Внезапно женщина пронзительно вскрикнула, и все, кто находился впереди, передней, возмущенно загомонили. Афили даже не нужно было видеть происходящее. Она сразу поняла, что появившийся Торнер расталкивает на ходу эту великосветскую свору. «Господин интендант, повлияет ли гибель охотников на заготовки провизии? Какие меры вы собираетесь принять в связи с этим?» Вместо ответа Торн втолкнул Беринельду в комнату, впустил туда же Арчибальда и еще одного человека и запер дверь на ключ. Галдеж в мгновенно стих. Теперь они находились в другом измерении. Беринельда кинулась к Торну и обняла племянника так бурно, что они оба покачнулись и ударились о дверь. Она судорожно стискивала его длинное худое тело. «Мой мальчик!» Как я счастлива тебя видеть! Торн стоял неподвижно прямой, как шест. Казалось, он не знал, куда одевать свои длиннющие руки. Его хищный взгляд был устремлен на Офелию, пронизывал ее насквозь. Наверное, сейчас она выглядела неважно, синяками на лице и растрепанными волосами, в платьице служанки с короткими рукавчиками в одной перчатке. Вторую дырявую забрала тетушка Розелина, но все это ее совершенно не огорчало. Зато угнетало другое. Она не могла сразу же выразить вслух свое отношение к Торну. Девушку переполняла ненависть, но сейчас было не время давать волю эмоциям. Арчибальд отвесил Офелии низкий поклон, прижав к груди цилиндр. «Мое почтение, невеста Торна! Каким это чудом вы оказались в моих покоях!» И хотя его прекрасное бледное лицо было невозмутимо, он ухитрился, незаметно от всех заговорщицки подмигнуть ей. Как и следовало ожидать, наивная импровизация Фелии на маковом поле не ввела его в заблуждение. Оставалось только надеяться, что он ее не выдаст. «Могу я, наконец, узнать ваше имя?» — настойчиво спросил посол, широко улыбнувшись. «Офелия», — ответила вместо нее Беринильда и, с вашего позволения, мы оставим официальную церемонию знакомства до другого раза, а сейчас мы должны обсудить гораздо более важные дела». Но Арчибальд почти не слушал красавицу. Его лучистые глаза внимательно изучали невесту Торна. «Вы стали жертвой грубого обращения, юная Фелия?» Девушка не знала, что ответить, не могла же она обвинять его собственных жандармов, и она молча опустила глаза. Арчибальд фамильярно коснулся пальцем пластыря на ее щеке. Тетушка Розелина, предостерегающе кашлянула в кулак, а Торн нахмурился так сильно, что его лоб прорезали гневные складки. «Итак, мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить дела», — объявил Арчибальд. «Что ж, давайте обсуждать» и он с комфортом развалился в кресле, поставив ноги на скамеечку. Тетушка Розелина приготовила чай. Торн сел на диван, согнув длинные ноги. Ему было явно не по себе в этой комнате с ее кокетливым дамским убранством. Беринильда устроилась рядом и приникла головой к Эпполете на его плече, но он не удостоил тетку ни единым взглядом. Его глаза неотрывно следили за выражением лица и каждым жестом Офелии. Это привело ее в замешательство. Она не знала, куда ей сесть, как держаться, и стала потихоньку отступать в угол комнаты, пока не стукнулась затылком об этажерку. Человек в полушубке из густого серого меха, вошедший вместе с Торном и Арчибальдом, стоял посреди гостиной. Он был далеко не молод. На его плохо выбритом лице выделялся большой нос в красных прожилках. Стой на ковре, он тер о штанины свои грязные башмаки, пытаясь сделать их чуть более презентабельными. — Ян, доложите госпоже Беринильде все, что вам известно, — приказал ему Арчибальд. — Нечистое дело, — буркнул тот, — ох, нечистое! У Офилии была скверная память на лице, и она не сразу вспомнила, где видела этого человека. Он оказался тем самым егерем, который доставил их в небоград в день прибытия на полюс. «Мы вас слушаем, Ян», — мягко сказала Беренильда. «Говорите откровенно. Вы будете вознаграждены за свою искренность». «Настоящая бойня, уважаемая госпожа», — прохрипел тот. «Сам я уцелел только чудом, да» чудом!» Он неловко схватил чашку чая, которую подала ему тетушка Розелина, шумно выхлебал все до дна, поставил чашку на столик и заговорил, неуклюже размахивая руками. «Я повторю все, что уже рассказал вашему уважаемому племяннику и господину послу. Ваше семейство собралось в полном составе. С ними было даже трое мальцов, этих я еще никогда в глаза не видел». Вы уж не обессудьте, я буду говорить напрямик, все как есть, ничего не скрывая. Так вот, скажу сразу, чтобы вы знали. Ваше отсутствие мадам Беренильда их здорово разозлило, и они, давай перемывать вам косточки, мол, вы чураетесь родни, хотите завести свою собственную, они, мол, вас давно раскусили. И еще говорили, что эту самую невесту-бастарда». Я только повторяю их слова. У меня самого язык бы не повернулся такое вымолвить. Они, мол, никогда не признают ни ее саму, ни ейных детишков, когда она их нарожает. Так прямо и порешили. Ну, потом, как положено, объявили начало охоты. Я-то в лесу каждую тропку знаю. И все устроил наилучшим манером. Зверей им заранее выбрал. «Ясное дело, кроме стельных самок, этих мы никогда не трогаем ради будущего приплода. Но у меня на примете было три самца, таких здоровенных, что вам хватило бы мяса на целый год. Оставалось только прочесать лес, загнать их в нужное место и прикончить. В общем, все как обычно». Офилия слушала его с возрастающим страхом. Этот человек говорил с сильнейшим акцентом, но сейчас она уже лучше понимала его. «Такого я в жизни своей не видывал». Звери вдруг повыскакивали со всех сторон, откуда их и не ждали. «Да такие взъяренные, морды в пене, как будто совсем ополоумели. Ну, тогда драконы пустили в ход когти и стали раздирать их на части, одного за другим, одного за другим, но зверей все прибывало, и конца им не было. Они сожрали некоторых из ваших, оставшихся затоптали насмерть. «Господи, спаси! Я уж было распрощался с жизнью, хотя свое ремесло еще как знаю». Офелия, забившаяся в уголок, зажмурилась. Только вчера она пожелала себе никогда больше не видеть своих будущих родственников. Могла ли она представить, что ее желание сбудется таким ужасным образом? Девушки пришли на ум, прочитанные ею воспоминания Торна о детстве, об играх с Готфруа и Фреей. Потом она подумала о мальчиках-тройняшках и о том, как гордился кузен Владимир, собираясь взять их на охоту. Егерь потер заросший щетиной подбородок. Его глаза внезапно расширились и остекленели, словно он увидел нечто превосходящее его понимание. — Вы сейчас, не небось, подумаете, что я свихнулся, да я и сам, как вспомню, думаю то же самое. — Еще бы! «Ангел! Меня спас от расправы! Ангел!» Он появился среди снегов, среди зверей, и они вдруг разошлись, кроткие, как ягнята. Вот так я и спасся, благодаря ему. «Чудо! Истинное чудо! С вашего позволения, мадам!» Егерь вытащил фляжку с водкой и сделал несколько глотков — «Но почему я?» — воскликнул он, вытирая рукавом усы. «Почему этот ангелок спас именно меня, а не других? Вот чего мне вовек не понять!» Потрясенная Фелия, не удержавшись, из-под взглянула на Торна. Но увидеть его реакцию ей не удалось. Он смотрел на свои часы так упорно, словно их стрелки остановились, и он ждал, когда они пойдут снова. «Значит, вы утверждаете, что все члены моей семьи погибли на охоте?» — терпеливо спросила Беринельда. «Абсолютно все?» Егерь не решался посмотреть в глаза ни ей, ни остальным. «Мы не нашли ни одного выжившего. Некоторые тела и вовсе изуродованы так, что и не узнать. Жизнью своей вам клянусь. Мы будем обшаривать лес до тех пор, пока не соберем все трупы. Чтобы достойно похоронить их, понимаете? И кто знает, может, ангел спас кого-то из них?» Беренильда ответила ему саркастической усмешкой. «Да чего же вы наивны! А ну-ка, скажите нам, какой он был из себя, этот упавший с неба ангелочек? Случайно ненарядный мальчик с золотистыми волосами — пухленький, очаровательный». Офелия отдыхнула на свои очки вытянула их о платье. «Шевалье! Снова этот шевалье!» «Вы его знаете?» — изумленно воскликнул егерь. Беренильда громко расхохоталась. Торн стряхнул себя от оцепенение, обжег тетку яростным взглядом, призывающим ей успокоиться. Лицо красавицы раскраснелось, шелковистые локоны беспорядочно падали на щеки. Такой небрежности она никогда себе не позволяла. «Взбесившиеся звери, не так ли?» «Ваш ангелочек вдул им в мозги такие иллюзии, какие может породить только самое развращенное воображение. Иллюзии разъерили их, пробудили в них голод, а потом он сам же и разогнал зверей, попросту щелкнув пальцами». И Беренильда изобразила этот жест так уверенно, что егерь даже поперхнулся. Он слушал ее, как зачарованный, вытаращив глаза. — А знаете, почему этот ангелочек пощадил вас? — продолжала Беренильда. — Чтобы вы смогли описать мне во всех подробностях, как именно погибли мои родственники. — Это очень серьезное обвинение, дорогая моя, — вмешался Арчибальд. При притом обвинение перед многочисленной аудиторией. И он постучал пальцем по своей татуировке между бровями. Беренильда мгновенно сменила выражение лица на самое, что ни на есть безмятежное. Ее грудь, которая еще миг назад бурно вздымалась, снова задышала спокойно, а щеки опять стали нежно-белыми, как фарфор. «Какое обвинение? Разве я назвала хоть чье-то имя?» Арчибальд устремил внимательный взгляд на дыру в цилиндре, словно она интересовала его куда больше, чем все присутствующие. «Слушая вас, я подумал, что вы откуда-то знаете этого ангелочка». Беренильда подняла глаза на Торна, безмолвно спрашивая его, как ей поступить. Торн, неподвижно сидевший на диване в напряженной позе, ответил ей пронзительным взглядом, в котором был приказ «Играйте свою роль». Этот немой диалог длился какую-то долю секунды, но он показал Афели, как глубоко она заблуждалась относительно торно. Она долго считала жениха марионеткой в руках Беринильды, тогда как кукловодом был именно он. Я потрясена гибелью моих родных, с горечью прошептала Беринильда. Это несчастье буквально подкосило меня. Никто не знает и никогда не узнает, какая трагедия произошла сегодня. Мягкий взгляд, мраморно-белое лицо, словно Беренильда давно играла на театральных подмостках. Бедняга Ян, огорошенный в конец, совсем уже ничего не понимал. «Итак, будем считать вопрос закрытым», — глумливо спросил Арчибальд. «Назовем этот эпизод несчастным случаем на охоте». Да, посол был единственным среди собравшихся, кто открыто наслаждался ситуацией. Офелия сочла бы его мерзким циником, если бы не подспудное ощущение, что каждое его высказывание помогало Беринильде держать себя в руках и сохранять спокойствие. Да, закроем дело, по крайней мере, на ближайшее время. Все взгляды обратились на Торна. Это были первые слова, произнесенные им с начала их маленького военного совета. «Ну, само собой, разумеется», — ответил Арчибальд с ноткой иронии. «Если следствие выявит дополнительные подробности, которые будут свидетельствовать о преступных замыслах, я не сомневаюсь, господин интендант, что вы начнете новое разбирательство. Мне кажется, это в ваших интересах». «Так же, как в ваших интересах будет доклад Фаруку, господин посол» отбрил Торн, пронизывая Арчибальда хищным взглядом. «Положение моей тетки при дворе пошатнулось. Могу ли я рассчитывать на то, что вы станете ей опорой?» Офелия почувствовала в этих словах скорее угрозу, чем просьбу. Улыбка Арчибальда стала еще шире. Он медленно снял со скамеечки одну ногу, затем вторую и надел свой ветхий цилиндр. «Неужели господин Интендант сомневается в усердии, с которым я готов служить его тетушке?» «А разве вы уже не навредили ей однажды?» — бросил сквозь зубы Торн. Афилия еще не отвыкшая от роли лакея, старалась придать своему лицу отрешенное равнодушное выражение. На самом же деле она принимала к сведению и то, что произносилось вслух, и то, о чем умалчивалась». «Значит, в прошлом Арчибальд уже предавал Беренильду, и поэтому Торн ненавидел его еще сильнее, чем всех остальных». «О, стоит ли говорить о том, что было и прошло?» — умильно произнес Арчибальд, не расставаясь со своей сияющей улыбкой. «Какая, однако, у вас крепкая память! Но я понимаю ваше беспокойство. Вы ведь обязаны своей карьерой поддержке вашей тетушке». Если она попадет в опалу, вы погибнете вместе с ней. Господин посол, гневно воскликнула Беринильда. Ваша роль состоит вовсе не в том, чтобы подливать масло в огонь. Афилия впилась глазами в Торна, все так же неподвижно сидевшего на диване. Намек Арчибальда как будто не тронул его, однако она заметила, что его длинные тонкие пальцы, обхватившие колени, судорожно сжались. «Моя роль, мадам, состоит в том, чтобы говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды», — сладеньким тоном возразил Арчибальд. «Сегодня ваш племянник лишился только половины родственников. Вторая половина его семьи по-прежнему жива и здорова и проживает э, где-то там, в провинции. Но эта половина, господин интендант», — заключил он невозмутимо, глядя на Торна, — Впала в немилость по вине вашей матери. Глаза Торна сузились, превратившись в две серые щелки. Но Беренильда поспешно сжала его руку, призывая племянника к спокойствию. — Умоляю вас, господа, не будем ворошить все эти старые истории. Нам нужно думать о будущем. — Арчибальд, могу ли я рассчитывать на вашу поддержку? О, я предлагаю больше, чем поддержку, дорогая моя. Я предлагаю вам заключить со мной союз. Объявите меня крестным вашего ребенка, и вы сможете считать всю мою семью своей собственной. Афили уткнулась в платок, чтобы приглушить одолевший ее кашель. Крестный прямого потомка Фарука? «Да, поистине этот человек никогда своего не упустит». Изумленная Беренильда инстинктивно прикрыла руками живот. Торн побелел от ярости. Казалось, он готов вбить в глотку Арчибальду его собственный цилиндр. «Я не в том положении, чтобы отказываться от вашей помощи», помолчав решительно, сказала Беренильда, «пусть будет так». «Это ваше официальное заявление?» — настаивал Арчибальд, многозначительно указывая на татуировку между бровями. «Арчибальд, я объявляю вас крестным моего будущего ребенка», — повторила Беренильда, собрав всю свою выдержку. «Распространится ли ваше покровительство на моего племянника?» Улыбка Арчибальда стала чуть суше. «Вы слишком много просите, мадам. Представители моего пола внушают мне глубочайшее безразличие, и у меня нет никакого желания вводить в мою семью столь мрачную личность. Так же, как и у меня нет никакого желания числиться вашим родственником», — отрезал Торн. «Но я готов нарушить свои принципы косвенным путем», — продолжал Арчибальд, как ни в чем не бывало и хочу предложить свое покровительство вашей юной невесте при условии, что она сама меня об этом попросит. Офелия удивленно подняла брови. Арчибальд не спускал с нее сверкающего лукавством взгляда. С девушкой слишком долго обращались, как с неодушевленным предметом, и она уже не надеялась, что кто-то поинтересуется ее мнением. «Откажитесь от его предложения», — приказал ей Торн. «И на сей раз я с ним согласна», — внезапно заявила тетушка Розелина, с грохотом поставив на стол чайный поднос. «Я запрещаю тебе водить знакомство с такими подозрительными людьми». Арчибальд возрился на нее с искренним изумлением. «Вот это да! Оказывается, компаньонка тоже с анимы. Меня провели в моем собственном доме». Но он и не думал сердиться. Напротив, казалось, это открытие только позабавило его. Он обернулся к Афелии, щелкнул каблуками и взглянул на нее широко раскрытыми глазами, такими голубыми, словно в них сияла вся небесная лазурь. Торные и Беренильды тоже настойчиво смотрели на девушку со своего дивана, безмолвно давая понять, что ждут от нее ответа, а не идиотского молчания. И тут в голове Офелии возникла странная мысль, затмившая все остальные. «Делайте свой собственный выбор, милая девушка. Если вы сегодня не изберете свободу, завтра может быть слишком поздно». Арчибальд продолжал глядеть на нее самым невинным видом, как будто эта мысль была внушена вовсе не им, и Офелия решила, что с этого момента должна принимать решение самостоятельно. «Я знаю, что вы человек опасный», — заявила она, стараясь говорить как можно громче. «Но знаю также, что вы никогда не лжете, а я очень нуждаюсь в правде, и поэтому согласна следовать советам, которые вам угодно будет мне давать». Говоря это, Афелия пристально смотрела в глаза Торну. Она обращала свои слова также и к нему, и увидела, как исказилось его угловатое лицо. Арчибальд же продолжал безмятежно улыбаться. «Думаю, мы с вами поладим, невеста Торна. С этой минуты мы друзья». Он попрощался с ней взмахом цилиндра, поцеловал руку Беринильди и увел за собой бедного егеря, совсем сбитого с толку. Едва он переступил порог гостиной, как в передней раздался взрыв голосов заждавшихся придворных. Но стоило тетушке Розелине повернуть ключ в замке, как в комнате воцарилась тишина. Долгая и напряженная тишина, в которой Афилия ясно почувствовала общее осуждение. — Я поражена вашей самонадеянностью! — возмущенно вскричала, наконец, Беренильда, вставая с дивана. — У меня спросили мое мнение, и я его высказала, — ответила Афилия так спокойно, как только могла. — Ваше мнение? — Вы не имеете права на свое мнение. Единственное мнение, с которым вы обязаны считаться, это мнение моего племянника. Торн, застывший как труп, упорно смотрел себе под ноги. Его острый профиль был лишен всякого выражения. «И по какому праву вы публично противопоставляете свою волю воле вашего будущего мужа?» продолжала Беренильда ледяным тоном. Афилия недолго размышляла над ее вопросом. Лицо у девушки было в таком плачевном состоянии, что получить еще одну рану от когтей Беренильды она уже не боялась. Это право я сама присвоила себе, твердо сказала она, с той самой минуты, как поняла, что вы мной манипулируете. Лучезарные глаза Беренильды гневно сверкнули. «Да как вы смеете говорить со мной таким тоном?» — прошептала она, задыхаясь от ярости. «Вы без нас. Ничто, бедная моя девочка, просто ничто!» «Замолчите!» — Беренильда вздрогнула и обернулась. Торн отдал этот приказ голосом, в котором звучала неприкрытая угроза. Он встал с дивана, выпрямился и устремил на тетку пронзительный взгляд, заставивший ее побледнеть. Похоже, ее мнение очень важно. «Что вы ей сказали? Говорите правду!» Беринильда была так потрясена этой враждебностью, что не нашлась с ответом. Афилия решила говорить вместо нее. Она вскинула голову как можно выше, чтобы встретиться взглядом с торном там, наверху. Его глаза запали так, что страшно было смотреть, а светлые волосы никогда еще не казались такими растрепанными. Сегодня на его долю выпало слишком тяжелое испытание, но Офелия не хотела из сострадания к нему откладывать разговор. «Я все знаю насчет книги. Знаю ваши истинные, честолюбивые планы. Вы намеревались использовать наш брак, чтобы присвоить себе мой дар чтения, и я очень сожалею, что не узнала это от вас самого». «А я вот очень сожалею, что ни слова не поняла из всего здесь сказанного», пробурчала тетушка Розелина, возвращая девушке зашитую перчатку. Торн избегал взгляда Офели, уставившись на свои часы. Похоже, он делал так всякий раз, когда ситуация выходила из-под его контроля. «Что сделано, то сделано», — бесстрастно сказал он. «Теперь у нас много других проблем». Офелия и до этого была обижена на Торна, но такой ответ оскорбил ее до глубины души. Он даже не соизволил выразить сожаление о содеянном, хоть как-то извиниться перед ней. Неожиданно девушка поймала себя на удивительной мысли. Все это время она втайне надеялась на то, что ее обманула Беренильда, а Торн не участвовал в интригах тетки. Измученная этой сценой, Офелия натянула перчатку и ушла в кухню, чтобы помочь тетушке Розелине помыть посуду. Она была так подавлена, что разбила две чашки блюдца. «У нас теперь не осталось выбора», — со вздохом заметила Беренильда, обращаясь к племяннику. «Мы должны представить твою невесту Фаруку, и чем раньше, тем лучше. Скоро все уже пронюхают, что она находится здесь, и прятать ее будет просто опасно». «А может, еще опаснее показать ее нашему правителю?» — пробурчал Торн. «Я прослежу за тем, чтобы Фарук взял ее под свою защиту. Обещаю тебе, что все будет хорошо». «Ну, разумеется», — едко ответил Торн. «Если все настолько просто, почему мы не подумали об этом раньше?» Тетушка Розелина и Фили, стоявшие в тесной кухоньке, удивленно переглянулись. Торн впервые так сурово разговаривал с теткой в их присутствии. «Ты что же, больше не доверяешь мне?» — с упреком спросила Беренильда. «Нет, я не доверяю Фаруку. Он так забывчив и так нетерпелив. Но ведь теперь я всегда буду рядом и смогу им руководить. И тогда вам придется пожертвовать остатками своей независимости. Я к этому готова». Вы все время стараетесь приблизить ее к тому эпицентру, от которого я хотел держать ее как можно дальше. Но я не вижу других решений». Разозлившись, в конец Офелия выглянула из кухни. «Прошу вас, не стесняйтесь, ведите себя так, словно меня здесь нет. Я ведь тут ни при чем, не правда ли?» Она подняла глаза и встретила пристальный взгляд жениха. В нем она увидела то, что боялась увидеть — глубокую усталость. Но девушка не хотела жалеть его и хотела думать о двух маленьких игральных костях. И в этот момент Торн вошел в кухню. — Оставьте нас на минуту, — попросил он тетушку Розелину, убиравшую в шкафчик чайный сервиз. — Только с условием, что дверь будет открыта. Строптиво ответила та и вышла в гостиную. Торн распахнул дверь в шире некуда. В кухне горел только газовый рожок, от его света долговязая тень Торна легла на обои, а сам он стоял перед Офелией, глядя на нее сверху вниз. «Вы с ним знакомы», — он произнес эти слова яростным шепотом. «Вы встречаете его уже не впервые», — продолжал он. «Я имею в виду вашим истинным обличии. Офелия не сразу поняла, что он говорит о Барчибальде. Она откинула назад густые волосы, падавшие ей на лицо. «Я случайно познакомилась с ним раньше». «В ночь вашей эскапады?» «Да». «И он все это время знал, кто вы такая?» «Нет». «Я ему солгала». «Признаюсь, не очень умело, но он так и не понял, что мим и я одно лицо». Вы могли бы сообщить мне о вашей встрече. Несомненно. Может, у вас были причины скрывать это знакомство. Даже тусклый свет газового рожка позволил Офелии заметить, как у жениха на щеках задвигались желваки. Надеюсь, вы не имеете в виду того, что я и выговорить не решаюсь, глухо сказала она. «Должен ли я понимать ваши слова так, что он вас не оскорбил своим ухаживанием?» Офелия буквально задыхалась от ярости. «Это уж слишком, что он себе позволяет!» «Нет, не оскорбил. Зато вы сейчас оскорбили меня так, как никто и никогда!» Торн поднял брови и шумно втянул воздух через нос. «Вы сердитесь на меня, потому что я скрытничал с вами!» «Но ведь и вы мне солгали, умолчав о встрече с послом». М да, Похоже, мы оба с самого начала шли неверным курсом». Турн объявил это довольно унылым тоном. Афилия никак не могла понять, чего он добивается. «Неужели он надеется уладить их ссору так же легко, как улаживает дела в своем интенданстве?» «И потом я ни в чем вас не обвиняю», — бесстрастно добавил он, — «Просто советую держаться подальше от Арчибальда. Не верьте ни одному его слову, никогда не оставайтесь с ним наедине. И еще, очень рекомендую соблюдать ту же осторожность в отношении Фарука. Если вам придется его посещать, пусть вас непременно кто-нибудь сопровождает». Офелия даже не знала смеяться, еле сердиться. «Похоже, Торн переоценивал серьезность ситуации». Девушка чихнула три раза подряд, высморкалась и ответила простуженным голосом. «Вы напрасно так беспокоитесь. Обычно на меня никто не обращает внимания». Турн задумчиво помолчал. Потом медленно наклонился к Афеле и схватил ее за руку. Не успела она вырваться, как он сам выпустил ее, распрямился и иронически спросил. «Вы так полагаете?» С этими словами он вышел из кухни. И только тут Офелия поняла, что он сунул ей в руку какой-то листок. «Что это? Телеграмма?» «Господину Торну. Интенданство Небограда. Полюс. Встревожены вашим молчанием. Прилетим, как только сможем. Папа-мама, Агата, Шарль, Гектор, Домитила, Бертран, Альфонс, Беатриса, Роже, Матильда». Марк, Леонора и другие».